Глава 52. Под ударом оказался не только выгодный контракт между нашими семьями, но и многолетняя дружба отца с Кузнецовым, объясняет Алек, а я невольно царапаю ногтями край скатерти. Чувствую себя виноватой, будто разрушила что-то важное, зато построила на обломках новое, своё счастье. И пусть я покажусь эгоисткой, но ни капли не жалею. что так вышло. Кроме того, Валерия попала в наш список подозреваемых, особенно после того, как уехала со Стасом из ресторана в тот вечер. Извините, что испортила вам семейный ужин. Лепечу я, не решаясь взглянуть в глаза свёкру. Не вам, а нам, ухмыляется Илья. На тот момент я уже понял, что к чему. Принял ваши с Аликом тайные отношения, о которых вы сами толком не догадывались, или вид делали. Хитро улыбается. И решил проверить Петровских. Собственно, на ужине они себя и выдали. А дальше за ними начали следить мои люди. Но Валерия оставалась для меня непонятной. После того, как я узнал, как она обращалась с Аленушкой, окончательно отказался от идеи принимать ее в семью. И задумался. Не могла ли она быть соучастницей аферы? «Зачем ей это?» — недоуменно взмахиваю ресницами. «В ЗАГСе она выглядела очень обиженной и расстроенной, вспоминая день нашего с Аликом бракосочетания». «Валерия никогда не питала ко мне нежных чувств», — признаётся муж. «Наш союз не более чем сделка, дав не договор между родителями», — зыркает на Илью. Валерия не посмела перечить своему отцу, но ей самой этот брак был не нужен. Она вполне могла пойти на поводу у Петровских, подставить нас и избавиться от нежеланных уз. Я бы на её месте сбежала, выдаю честно, не успев прикусить язык. Даже не сомневаюсь. Хмыкает Алиг и крепче сжимает мою ножку, будто боится, что прямо сейчас притворю угрозу в реальности. Но тебя бы я точно не отпустил. Так вот, прерывает наше нежное перешёптывание старший Туманов. Я должен был оставаться в России и следить за тем, как движется дело Петровских, и параллельно приводить в порядок ваши документы. Тебя, Лера, мы спрятали, чтобы осекается, подбирая подходящую фразу. чтобы под ногами не путалась. Сдувая кудряшки с лица, чтобы уберечь от разъярённого Петровского старшего, который мог за своего пострадавшего Стасика отыграться на тебе. Таким образом, и Алика наказал бы за драку. Укоризненно косится на сына, который напал с кулаками на младшего Петровского. И тебя за похищение контракта, и меня за возбуждение дела против всех участников аферы. А если бы он ещё узнал что я в семью тебя собрался принять, точно бы не пожалел. Помешал бы любыми способами, лишь бы мне насолить. У нас с ним давние счёты и жёсткая война, несмотря на внешний штиль. Вздыхает тяжело и смотрит на нас с Аликом так, будто виноват перед нами. Вот так и знала, что доченька вляпалась куда-то. Сплеснув руками, мама нервно тянется за стаканом. «Вышла бы замуж за нормального парня, так нет же! Острых ощущений подавай!» Наливает себе воды, делает судорожный глоток. «Тридцать три несчастья, а не дочь!» «Ну, мам!» Пытаюсь остановить её речь. Она просто беспокоится обо мне, но уверена, в глубине души одобряет семью Тумановых, лишь бы я была счастлива. «Поздно. Лера уже замужем». парирует Алек, недовольно нахмурив брови. Берёт меня за руку, показательно сжимает кисть, намекает, что отпускать не намерен. Не сгущай краски, дорогая, вступает за нас папа. Видимо, нашёл общий язык с Ильёй. Посмотри, как они оберегают нашу Лерочку. И забирать её всей семьёй приехали по-человечески, и муж не отлепает. Кивает с усмешкой настольного Альберта. который приготовился меня отвоевывать в случае чего. К тому же, нормальный парень бы долго с нашей дочей не продержался. Не выдержав, всё-таки подкалывает меня и получает предупреждающий толчок от мамы. Я сожалею, Лера, что в наши с Петровскими разборки оказалась вовлечена ты, серьёзно продолжает Илья. Я много ошибок наделал. поэтому и пытался исправить их грамотно, без угрозы для тебя в том числе. Поэтому для всех окружающих ты должна была по-настоящему покинуть дом и уехать в неизвестном направлении. Никто из обитателей особняка при всём желании не смог бы сдать твои координаты, даже Оксана Павловна, которая, к слову, близко общалась с Валерией. Повторюсь, мы подозревали всех. Да и ты после нашего холодного разговора не искала бы способов связаться с Аликом, не отвлекала бы его от задачи. А твои родители должны были присмотреть за тобой, чтобы опять не сбежала. Как я и ожидал, с Мисей они справились. Улыбается маме и папе. Мы почти месяц тут. Всё-таки срываюсь и освобождаю руку из хватки Алика, но только на секунду, и капкан захлопывается вновь. ка Альберт Ильич в Италии с бывшей невестой намеренно зову его так недели, проведённые в панике и ожидании, не прошли бесследно, поэтому в груди опять поднимается горечь, растекается по венам, отравляя кровь обидой и ревностью. Всё должно было занять не больше недели, но дело затянулось. Начинает оправдываться Илья, но Олег перебивает. Пока отец решил проблемы в России, я полетел с Валерией в Италию, чтобы поговорить с её родителями. Именно по моей вине срывался важный договор между нашими семьями. Ведь это я передумал разводиться и заново заключать брак. Хуже того, для Кузнецовых мы были расписаны, и они ждали нас в медовый месяц. Они не были в курсе аферы. Когда Михаил выслушал меня, то взял несколько дней на размышление. Не спешил выносить мне приговор, а после поставил условия. Какое судорожно сглатываю, предполагая худшее. Неужели он всё-таки пытался заставить Алика жениться на Валерии? Теперь у Тумановых ещё и в Италии враги? Что же мы натворили? Новый контракт. Пугает муж формулировкой. Готовлюсь услышать невыгодные условия, которые разрушат бизнес Тумановых, но выдыхаю, когда Алек говорит дальше. Кузнецов человек дела. Он не хотел, чтобы все совместные наработки с моим отцом были потеряны, поэтому вместо брачного договора предложил бизнес-контракт, чтобы всё-таки объединить активы, но иным путём. Пришлось мне задержаться в Италии. Подготовка Обсуждение пунктов, работа с юристами, на всё это нужно было время. Я постоянно держал связь с отцом, и он координировал работу из России. Бумажная волокита затянулась, но дело необходимо было довести до конца, без ошибок и спешки. Удивительно, что Кузнецов так легко воспринял новость и не пстил за свою дочь, неловко введя плечом. Он боялся разрушить как бизнес, так и дружбу. В этом наши взгляды совпали. Олег делает паузу, потирая подбородок. Да и Валерия повела себя неожиданно правильно. Я не представляю, что было бы, если бы она строила из себя брошенную невесту и обиженную девушку. Кузнецов действительно безумно любит дочь. И этот брак организовал ради её блага. По крайней мере, ему так казалось. Как любой хороший отец, он за своего ребёнка каждого готов порвать. Так что я рисковал. К счастью, Валерия наконец-то осмелела и прямо высказала, что думает о нашем союзе на самом деле. Не знаю, чем был вызван её порыв, но она заявила, что не хочет выходить замуж по расчёту и провести жизнь с таким сухарём, как я. Цитирую её с искренним недоумением, а я с трудом проглатываю смешок. Странное, хидно тяну, и тихо хихикаю в ладошку. Валерия права. Сухарь, как он есть. Твёрдый, грубый, колючий, с многолетней просушкой, но такой мой. И ещё она добавила, что даже в случае развода расписываться со мной не намеренно, а всё произошедшее в ЗАГСе судьба. Ухмыляется с теплом, глядя на меня. В этом я с ней согласен. Подождите, я не поняла. Спохватываюсь, поглядывая на Илью. Так Валерия участвовала в эфире? Нет. Мы ошиблись, сообщает свёкр. Хотя она раньше встречалась со Стасом, уточняет Алек. Но они расстались, а Валерия согласилась на предложение своего отца, и на тот момент сознательно пошла на брак со мной. Получилось так, что мы невольно увели из-под носа Петровских золотую рыбку. на которые у них самих были планы. После этого они и стали искать способы расстроить свадьбу, пакостили нам по мелочи. И тут на их пути чудесным образом попалась ты, полная тёзка моей невесты. Как они вообще обо мне узнали, не додумываю я. Случайно. За неделю до свадьбы. Петровские как раз собирались подкупить сотрудников ЗАГСа, чтобы те отсрочили наш с Валерией брак, сославшись на какие-то непреодолимые обстоятельства. Хотели выиграть время, подумать, что делать, а заметили в списках тебя. И план возник спонтанно. Дальше дело техники. Подкупили нотариуса нашего, между прочим. Сукором зыркает на отца. Договорились с ЗАГСом. Директора убедили перенести вашу с Павлом дату свадьбы на наш с Валерией день. Да, точно. Я удивилась ещё тогда. Не понимала, куда Павлик спешит и зачем на 2 дня раньше назначил свадьбу. Вспоминаю, как судорожно переписывала пригласительные, дёргала ателье и договаривалась с парикмахером. Тогда я считала, что жених по великой любви событие торопит. А он просто послушался директора ЗАГСа. подкупленного Петровскими. Даже спорить не стал, потому что ему плевать было. Наоборот, быстрее хотел и штамп получить для выезда за границу. Какой к чёрту Павлик? Доносится глухое рычание, а следом чувствуешь лепок по бедру. Потираю ногу и обиженно надуваю губы. Но стоит лишь встретиться со злым взглядом мужа, наполненным чёрной ревностью, как я ойкаю тихонько и улыбаюсь как можно милее. вырвалось. Привыкла бывшего жениха называть так. А после его предательства ласковое обращение превратилось в оскорбление. Павлик это диагноз, клеймо, приговор в суде, после которого должно следовать пожизненное заключение. Павлик? сдавленно сепит мама, хватаясь за сердце. И я покрываюсь холодным потом, предвкушаем близкую смерть. Ты что, за того придурка замуж собиралась? разочарованно выдыхает. Она всегда была против, как оказалось, не зря. Жмусь к Алику в поисках поддержки, а он сияет, победно глядя на мою мать. Конечно, по сравнению с Павликом даже бандит Туманов ей кажется прекрасным принцем. Из двух зол, как говорится. Нет, моё сердце не выдержит таких откровений. Мать поднимается за стола, но тут же садится на место. Впрочем, я дослушаю. Хочу знать обо всех приключениях своей непутевой дочери. Впивается в меня гневным взглядом, а я прячусь за мужа. Расчёт Петровских был гениальным. После паузы продолжает он. Расписав меня с другой Кузнецовой, они бы сразу убили двух зайцев. Во-первых, рассорили бы меня с Валерией. А значит, Стас получил бы фору для её соблазнения. Во-вторых, надавили бы на тебя, заставив оформить развод и переписать на них половину нашего имущества. Но просчитались дважды. С Валерией мы спокойно поговорили, и она хоть и не сразу, но всё же поняла ситуацию. А ты сбежала и спряталась у нас под боком. Такого исхода не ожидал никто, даже мы с папой. переглядывается с Ильёй и издаёт тихий смешок. Я случайно. В очередной раз повторяю, и туман высмеиваются, не таясь. Хлопаю мужу по плечу и возмущённо складываю руки на груди. Но ласковая беда и лёгкий примирительный поцелуй заставляют меня мгновенно растаять. Не могу долго злиться на мужа, хоть он порой невыносим. Что было дальше, ты в курсе? Подходит к завершению разговора Алек. Петровский искал тебя в общаге, в пригороде у родителей, впрочем, как и мы. Даже вышли на ателье, где ты покупала ткани, пытались выманить тебя через Павла, манипулируя чувствами. Не было у меня никаких чувств к предателю, спорю я, и мужу нравится мой ответ. Эти игры в кошки-мышки продолжались бы бесконечно. Но ты ускорила процесс, сбежав со Стасией, и усложнила. А что теперь с Петровскими и их поддельниками? Интересуется мой папа, беспокоясь обо мне. Нотариус с решёткой. Павлу мы припугнули, потому что по закону ему предъявить нечего, но близко он к тебе не подойдёт. Опасно произносит Алек, обращаясь ко мне. Надеюсь, бывший жених выжил после встречи с ревнивым мужем. Стаса отец отмазал, как и ожидалось, и отправил за границу, якобы на учёбу. Нотариус всю вину взял на себя, мол, он сам аферу придумал и выплатил в реальность. Чушь, конечно, но за отдельную плату суд охотно принял этот вариант. Директор ЗАГСа уволен, оштрафован, сотрудники привлечены к ответственности. Однако старший Петровский всё ещё несёт угрозу? Резонно отмечает отец. К сожалению, да. И эта борьба будет всегда. Честно выдаёт Алек. Но теперь я рядом с Лерей на законных основаниях. Мне не надо улетать куда-то или отвлекаться на решение проблем, так что я не дам её в обиду. К тому же мы стали сильнее, когда официально заручились поддержкой Кузнецовых. Каких из наносит удар мама и чем-то в этот момент меня напоминает я тоже ревностно относилась к своему дублю надеюсь что всех обвыражительно улыбается туманов обезоруживая тёщу в Италии у нас друзья кузнецовы приходят на помощь сыну илья а здесь родственники и пусть кто попробует наших близких тронуть говорили новые родственники специально заикается будто в последний момент выражение новые русские заменила если мама шутит значит всё в порядке я расслабленно откидываюсь на спинку стула где меня уже поджидает рука Алика обнимает поддерживает дарит ощущение уюта и защищённости забирайте так уж и быть кивает на меня папа Теперь она ваша проблема. Мой возмущённый вздох тонет в добром смехе родственников и звоне бокалов. Наша, наша. Довольно ракочет муж и нежно целует меня в висок. Никому не отдадим.